Глава 16 д ц ж а в ь ю Вот что ощутила п о м е л а стоя рядом с Теодором Ровиусом т р е и м под многочисленными вспышками фотокамер. Вроде с момента ее представлению клану прошло больше двух недель, а воспоминания об этом настолько яркие, что кажется, что это было лишь вчера. Возможно, тому причиной то, что у Пэм не было времени осмыслить происходящее. Ее просто затянуло водоворот изучения жизни клана и драконьих устоев. Как ни странно, Большой поддержкой для девушки стала Роксана Ровиус. Никто не верит в х о р о ш и е о т н о ш е н и я со свекровью. Да это просто утопия. Однако в жизни Пэм все происходило не так, как у людей. д р а к о н и ц а явилась к ней на следующий день после собрания. Стоило лишь Теодору отбыть по своим делам в Драгоскай. Она просто ворвалась в гостиную в тот момент, когда Памела заканчивала завтракать. «Деточка моя!» – воскликнула женщина, оказавшись перед удивленной Пэм. которая застыла с поднесенным к рту тостом. Вот же постава. А как же уверение Тео о том, что кроме Тенери сюда никто не войдет? Мысленно ругала она своего супруга, пока вытирала руки. После она поднялась с дивана, отодвинула подно с завтраком и направилась к женщине. «Дай же рассмотреть тебя получше, доченька моя!» Пэм бы не удивилась, если бы это звучало сарказмом или издевкой. Но нет, драконица говорила вполне искренне. «Здравствуйте!» Она замялась, не зная, как обращаться к матери лорда. «Можно просто, р а к с а н а Но я знаю, что у вас есть такой человеческий обычай. После свадьбы называть родительницу мужа тоже мамой!» Девушка обескураженно кивнула. «Пусть вы женаты по нашим законам, но я очень хочу, чтобы ты воспользовалась этим древним обычаем своего общества». «Я не знаю, прошу тебя!» Женщина сжала руки по м э л л Меня давно так не называли. С того момента, как Теодор отрекся от родственных уз ради блага клана. — Хорошо, мама, — выдавила из себя девушка, тронутая нотками грусти в голосе драконицы. — Я попробую. — Спасибо, моя дорогая. Тут же р а к с а н а крепко стиснула ее в объятиях. Признаться, драконицы тоже были сильнее простых людей, поэтому Пэм слегка закрептела от такого порыва чувств. «Прости, прости, все забываю, какие вы люди хрупенькие, но ничего страшного, мы тебя откормим, а драконий огонь поможет тебе набраться нужных сил». Сказать, что Пэм была ошеломлена, значит ничего не сказать. Такого радушного приема о свекрови она точно не ожидала. р а к с а н а а мама, перебила ее женщина с улыбкой. «Мне нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть. Конечно, дорогая». Я понимаю, как тебе непросто, учитывая твои нелегкие отношения с родными. — Откуда вы знаете? — прищурилась Памала. Не мог же дракон рассказать р а к с а н е о ее семье. Тем более, что он не особо общается с матерью. — Разумеется, я навела тебе справки, — ф ы р к н у л а драконица. — Я должна была знать, с кем природа свела моего сына. — Да, вы правы, — согласилась девушка. Она привыкла к тому, что отец всегда проверял свое окружение. Так почему у драконов должно быть по-другому? «Ужасно! Просто кошмарно то, что он едва насильно не выдал тебя замуж! Какой бы коллапс сейчас был, если бы Тео пришлось бы разбираться с наличием мужа! Как он только мог так с тобой поступить!» р а к с а н а говорила с таким искренним возмущением, что Пэм не смогла сдержать рвущуюся наружу шутку. «Он же не знал, что я такая особенная, способная выдержать поцелуй дракона!» «А должен был! Он же отец! Он обязан был беречь тебя для Теодора!» Я вот всегда знала, что у моего сына ждет великая судьба». Брови Пэм удивленно изогнулись. Девушка поразилась логике этой драконицы. Но очень скоро Памела поняла, что у женщины свой особый взгляд на мир. По глупости можно было воспринимать р а к с а н у как добродушную простушку, которая живет в своем иллюзорном мире. Но проскальзывающий в глазах хищный блеск и неприятие любых возражений со стороны Пэм подсказывали, что она неспроста выбрала такую линию поведения. К счастью для п о м е л ы эта опасная д р а к о н и ц а решила взять ее под свою полную опеку. Тео со стороны наблюдал за развитием дружеских отношений между матерью и супругой, но от Пэм не укрылось, что он доволен. Две его любимые женщины нашли общий язык. По крайней мере, одной п р о б л е м о й меньше. р а к с а н а же, в свою очередь, много помогала Памеле в подготовке к торжественному вечеру. объясняла, как вести себя, если столкнется с отцом, напутствовала быть сдержанной и сильной, хотя от взрывной драконицы слышать подобные вещи было очень странно. Все же девушка давно не ощущала такой поддержки и была невероятно благодарна ее получить. Да, драконы высокомерные и хладнокровные существа, но если они приняли тебя в свою семью, то ты увидишь их с совсем другой стороны. К такому мнению пришла Пэм. Пусть клан еще сторонился ее и настороженно поглядывал, однако никто не выказывал ни претензии, ни неуважения. Она была женой лорда клана Небесных Стражей и с каждым днем все сильнее свыкалась со своим статусом. — Ты дрожишь, — заметил Теодор, когда они отошли от толпы приглашенных журналистов. После громкого заявления об их супружестве, что прогремело перед лицами элиты человеческого общества, словно ядерный взрыв, Они вышли навстречу с приглашенными журналистами. Это был перерыв, дававший гостям возможность переварить услышанное. «Немного нервничаю. Твое заявление произвело настоящий фурор. Я хорошо понимаю, что завтра все заголовки будут пестрить нашими фотографиями». «Не переживай. Мое пиар-агентство договорилось с престижными изданиями. Историю нашего знакомства в ы с т а в и т в сказочном волшебном свете, как вы люди любите». «Что-то типа истории о Золушке?» — хмыкнула Пэм. «Правда, я не несчастная пачерица. Немножко не сходится». «Ах да, ты избежавшая дочь. Думаю, о такой девушке тоже есть своя история. Кстати, готова ли ты к встрече с семьей? Сейчас мы вернемся к гостям, и первым, кто к нам подойдет, будет твой отец». п о м э л а сдернула подбородок и уверенно произнесла. «Не бойся, я не устрою скандал». Даже буду предельно вежлива. Постарайся, дележи, держать эмоции в себе, иначе они вырвутся наружу пламени. Не хочется подвергать наших гостей опасностей. Неужели я такое могу?» Удивилась п к о н е ч н о Сейчас я перетягиваю все пламя на себя и держу его в узде. Но риск того, что твои чувства окажутся сильнее, существует. Так почему мы не подождались приемом?» в о с к л и х н у л а п о м ы л а пораженная услышанной информацией. «Нет, мне нельзя туда идти». Перед самой дверью девушка остановилась, вцепившись в руку у дракона. «Мы подвергаем людей опасности. Я не хочу стать причиной трагедии». Теодор повернулся к своей паре, сжал ее плечо и впился ей в лицо твердым взглядом. «Успокойся». Одно слово, но столько уверенности в нем, что Пэм моментально вздохнула и прекратила паниковать. «Вот так, умница моя». Я не говорю тебе, так как от этого ничего не изменится. Эта особенность не уйдет и не исчезнет со временем. Мой огонь в тебе, и он отзывается на твои эмоции. Но я рядом, контролирую его, перетягиваю на себя, потому что мое тело приспособлено к управлению этой стихией. Такие цветы в Азии и картину спалила я, припомнила п о м ы л а недавнее недоразумение, когда слегка п о г р я ч и л а с ь «А что, р а к с а н а сказала, что это ее рук дело?» – удивился Тео. «Да. Твоя мама...» Девушка при любом случае напоминала, кем ему приходится д р а к о н и ц а В ответ мужчина тяжело вздыхал, но не комментировал ее попытки повлиять на него таким образом. Заявила, что они плохо вписались в интерьер, и таким образом она решила их убрать. «И ты поверила!» – засмеялся Теодор. «Ты знаешь, твоя родительница весьма экспрессивная особа. Думаю, она и не на такое способна. В этом ты права, но это был наш огонь, который вырвался из-за твоих эмоций. Теперь я напугана еще больше», — констатировала Пэм. «Ты веришь в то, что я не позволю ничему случиться?» Помэла промолчала, заставив Тео недовольно нахмуриться. «Я лорд драконов, к о т о р ы й управляют стихией и защищают целый город», — напомнил он ей. «Ладно», — уговорил. «Я верю». Ты сильный, непобедимый ящер. Ты все можешь. Женщина, как можно так непочтительно относиться к своему мужу? Рыкнул Тео, на что девушка лишь улыбнулась. За это время она настолько привыкла к его грозному рыку и драконьим повадкам, что ощущала теплоту, когда он в очередной раз проявлял их. Ее дракон может к л а с н у т ь зубами, но никогда не укусит. Ты прав, ведь ты же рядом, ничего не случится. Пойдем. Повинуясь порыву, Помэла встала на цыпочки и чмокнула своего высокомерного мужа в губы. Он тут же охватил б ее за талию. «Нет, — Нет-нет, — замотала она головой, — нас ждут люди, а еще у меня прическа, на которую ушло около трех часов, и платье из ткани, к о т о р а я легко мется. — Женщины, как с вами сложно, — закатил глаза к н е б у Теодор, а после развернулся и толкнул д в е р ь возвращаясь с у п р у г о й на торжественное мероприятие, где скорее присутствовали стая акул, нежели людей. Их возвращение встретили овациями. Лорд снисходительно кивал, идя в центр зала. Толпа расступалась перед ним, признавая могущество дракона, а рядом спокойно шла помада. На ее лице застыла легкая улыбка. Она ни капли не скучала по этим людям. Слева от входа стояла семья владельца крупной ювелирной сети. Их дочь, ровесница Пэм, явно увлекалась косметикой и выглядела на 10 лет старше. А там, за спинами, бывшие подружки-девушки. Все еще вместе, хотя вряд ли из-за искреннего чувства. Конечно, сейчас они локти кусали, что оборвалась связь с выбравшейся на свободу гордячкой. И, несомненно, постараются снова влиться в компанию п о м е л ы Вот только ей такие друзья были хуже врагов. Теодор остановился посреди танцевальной площадки. Сразу полилась медленная музыка, после чего мужчина увлек свою супругу мягкие ритмичные движения. Все как положено. После одного куплета к ним присоединились другие гости, а когда мелодия стихла, раздались аплодисменты. «Друзья, спасибо, что разделили этот вечер с нами. Прошу вас. у г о щ е н и е музыка и веселье. Все это для вас», – громко проговорил Тео. «Родная, пора побеседовать с нашими гостями поближе». Теодор увлек ее в сторону одной к о м п а н и и Пэм помнила каждого из дельцов. Возможно, у некоторых только спутницы поменялись. ь п о м е л а деточка!» – обратился к ней Стэнли Ховард, один из меценатов самых популярных галерий и выставок. Он сколотил состояние на молодых художниках и, естественно, тесно общался с ее отцом. «Столько времени тебя не видели. С того случая...» Когда я сбежала из-под венца, вот такая ветреная у тебя супруга, дорогой». «На мое счастье!» — поддержал незатейливую игру т е у поднося руку Пэм губам и ласково целуя костяшки. «Рад, что ты оказалась такая разборчивая!» «А я как этому рад!» — раздался за их спиной знакомый Пэм бархатный голос. Тео сверкнул хищной улыбкой, от которой вздрогнул даже меценат. и повернулся к невежливо вмешавшимся в разговор гостям. С искрящейся улыбкой п о м е л а последовала примеру супруга. Роджер де Рос ни капли не растерял своей харизмы за эти годы. Все т а к о й ж е л о щ е н ы й до безумия п р и в л е к а да т е л ь н ы е и до омерзения высокомерный тип. Однако сам по себе он мало интересовал п о м е л у Девушка быстро перевела взгляд на его спутницу и застыла. Сестра смотрела на нее таким родным, до да боли знакомым взглядом. Совсем как в детстве, когда приносила ей поломанную куклу и молча спрашивала, «Ты можешь это исправить?» Сердце сжалось в груди Пэм, а вены обожгло. Незаметно Тео чуть сильнее стиснул ее лопать, и девушка мысленно напомнила себе, «Нужно держать эмоции под контролем». Ее глаза сравнивали повзрослевший образ Прюдинс, с тем юным созданием, которое осталось в воспоминаниях Пэм. Потухшие глаза, легкая бледность и некая хрупкость, несмотря на округлившийся животик, который подчеркивало облегающее платье. Девушка перевела взгляд на бывшего жениха, и тот снисходительно усмехнулся, как будто говоря, «Я сделал это с ней вместо тебя». Помэло охватило чувство вины. Ей хотелось прижать сестру к себе. попросить прощения, сказать, что она не думала, что так все обернется, и, если бы знала, согласилась бы на этот ад вместо н е ё Однако она знала, что не могла этого сделать. Монстру, каким, несомненно, являлся Роджер, нельзя было показывать свои истинные чувства. Продюс, родная, я счастлива тебя видеть. Позволь представить тебе моего мужа, Теодора Ровиуса т р е т ь е Лорда Клана Небесных Стражей с нескрываемой гордостью проговорила п о м е л а игнорируя своего зятя. «Пэм». Мужчина одернул свою жену, заставляя замолчать. «Я Роджер де Рос», — протянул он руку Телл. «Отныне мы родственники». Дракон даже взглядом не удостоил этот жест, ставя мужчину в неловкое положение. «Моя раса не признает никаких семейных связей, кроме у с клана». с ленивой снисходительностью, ответил Теодор. «Но если моя супруга захочет восстановить свое общение с сестрой, я мешать не буду. Все ради моей любимой». «Она ваша только по воле случая», – постарался задеть его Роджер. «Естественно, укротить мою строптивицу не под силу простому мужчине», – самодовольно хмыкнул Тео. А после с нескрываемой страстью посмотрел на п о м е л л у В ней ярко пылает настоящий огонь, который поддался только мне. — Только тебе, родной, — ласково ответила п м приложив ладонь к щеке т е о В голосе девушки звучало столько искренних чувств, что на миг они словно остались одни в этом зале. Именно это вывело бывшего жениха из себя. Моя супруга будет общаться с сестрой лишь с моего разрешения, — злорадно бросил Роджер, привлекая к себе внимание. т е о нехорошо прищурился. отчего его оппонент моментально сжался. Помэла прямо гордость ощутила от того, что у ее мужчины такая сила. «Моей супруге не отказывают», — твердо и громко произнес дракон, «чтобы многие услышали эту простую истину. Всего богатства и связи Де Рос не хватит на это. Что ваши деньги, когда я запрещу всем своим предприятиям вести дела не только с вами, а с любой фирмой?» которая соприкасается с вашим бизнесом. Да ваш тесть первый отвернется и бросит вас на произвол судьбы, а за ним последуют остальные. Тогда пойдут убытки, колоссальные, они приведут к банкротству, и мне для этого даже пальцем пошевелить не придется. Достаточно только моего слова. Роджер быстро понял, что затеял этот спор зря. Слишком много ушей. почти все из которых потенциальные партнеры или инвесторы. Теодору даже стараться не нужно будет. Этим бизнесменам будет достаточно увидеть то, что дракон воинственно настроен против Дероса, и они тоже моментально отвернутся от него. Власть Теодора Ровиуса была неоспоримой. Жаль, не настолько безграничный, как он описал, иначе п о м е л а легко вырвала сестру из рук этого подонка. Однако, даже если дракон воплотит свою угрозу в жизнь, б р о д ю с все равно останется во власти Роджера на основании супружеских уз. Неизвестно, что тогда с д е л а т ь с ней мужчина, которому уже нечего терять. Нет, нужно действовать аккуратнее и сперва добиться развода. Забрать сестру, а после уничтожить этого с л и з н я к а Тео тоже это понимал, но не мог отказать себе в удовольствии припугнуть зарвавшегося человечешку. «Сынок, мы же одна семья, о каких запретах может идти речь?» Грубый голос разрядил напряжение между мужчинами, но в сколыхнул душу Пэм. Отец. Человек, который ставил бизнес превыше всего – жены детей. Гости вокруг них с интересом поглядывали на эту мизансцену. Все ожидали, что п о м е л а Кристиана Лир закатит представление, как раньше, повеселит их и утолит любопытство, ведь у них такое захватывающее воссоединение семьи. Блудная дочь, наконец, пристанет пред отцом. только не в качестве сломанной, побитой жизнью и р а с к а я в ш е й с я в поступках, а гордой, сильной супруги одного из могущественных существ на земле. Помэла медленно повернулась к отцу, при этом не отпуская локоть супруга, так как ей нужна была опора и поддержка. Ее глаза тут же встретились твердым взглядом родителя. Джордан Артур Лир, казалось бы, не сильно изменился, Но течение времени-таки е на нем отразилось. Он был без спутницы. Лишь брат Пэм, Джордж, маячил за спиной. Предатель! Когда же он успел превратиться в копию отца? И как она это упустила? «Прости, мама», — мысленно взмолилась п о м э м «По моей вине сестра несчастлива, а брат стал меркантильным мерзатцем. Я должна была беречь их после твоей смерти, но думала только о себе». т е д о р моментально почувствовал, что его супруга расстроена. От этого дракон внутри него неодобрительно заворчал, из-за чего глаза мужчины превратились в две узких щелки, которыми он обвиняюще уставился на новую родню. — Здравствуй, дочка, — обратился Джордан в помыли. — Рад видеть, что с тобой все хорошо, и ты нашла свое счастье. — Не сгнила на улице, как ты предполагал? — и х и д н о уточнила Пэм. — Ты не могла, ведь в тебе моя кровь. — Мы лиры-борцы. — Прю, ты тоже борец? Выживаешь на ринге семейной жизни? Не удержалась от колкости в сторону зятя п о м е л а Сестра вздрогнула, но потупила взгляд, что еще больше разозлила п э Ее озорная малышка теперь стала кроткой женой. Это было то, что обещал п о м е л и Роджер перед замужеством. Такой он хотел ее видеть. — Ну что же ты так, п о м е л а Какой р и н притворно изумился отец. «Наша п р и у счастлива и ждет первенца, чего и вашей паре желаю». «Спасибо», — сухо бросил Тео. «Нам пока рано об этом думать». «А разве люди рожают от дракона?» о «Не слыхал такого». «И кто у вас может родиться?» «Полукровка», — х м ы к н у л Роджер, из-за чего заработал неодобрительный взгляд т е с т я и р ы к Теодора. «Нет, в нашей паре родится чистокровный дракон, потому что для меня помыло». истинное, что означает, что мы можем иметь детей. Прекрасно для вас, скривился Роджер. Дочка, я бы хотел встретиться с тобой наедине, поговорить. Нам нужно объясниться. Столько времени прошло. Пэм не сдержала горькую у смешку, прекрасно понимая, почему отец решил пойти на мировую. К сожалению, если раньше она, ведомая эмоциями, могла отказаться и высказать все, что она о нем думает, то теперь п о м е л а стала умнее и знала, что должна согласиться, если хочет подобраться к сестре. «Хорошо, свяжись с моим мужем», — она бросила ласковый взгляд на Теллу, «и договорись с ним о встрече, только после его разрешения я могу увидеться с тобой». «Раньше ты не была такой кроткой овечкой», — зло проговорил Роджер, не отводя от п о м е л ы пристального взгляда. «Любовь меняет женщину», — с чувствительными нотками в голосе ответила Пэм. Ответная любовь дракона особенна. Тебе не понять, что это такое. Гореть вместе с ним и возрождаться из пепла. Тео поднял руку у супруги губам, нежно целуя в ладони. Прошу вас простить, но у нас еще много гостей, проговорил он семье Помелы, тем самым заканчивая разговор. Дракон увел супругу в сторону, зная, что она держится из последних сил. Встреча с демонами прошлого вымотала Пэм. угрожая тем, что она не сдержит чувств и выпустит огонь. — Ты прекрасно держалась, д е л е ж и е похвалил он ее, как только они отошли на достаточное расстояние. — К сожалению, вечер в самом разгаре, и нам надо встретиться с моими партнерами. — Со мной все хорошо. Я выдержу. Не волнуйся. У меня много опыта за плечами. Просто это было... Ты видел ее? Оценил состояние? Вдруг взволнованно вырвалась у Пэнк. Она такая хрупкая и забитая, Тео. У меня слезы на глаза наворачиваются от одной мысли. Что ей приходится переживать в браке с этим чудовищем?» Тео сжал руку супруги в успокоительном жесте. Он понимал ее волнение. Невооруженным глазом заметно, что Роджер притесняет супругу. К сожалению, он не мог мешаться, несмотря на все громкие угрозы. «Я никак не способен на него надавить». если только он не угрожает безопасности города. Она официально его жена, а по закону драконы не могут вмешиваться в человеческий брак. Это грозит межрасовым судом и громким разбирательством. Но ты говорил, да, я могу надавить на своих партнеров, чтобы устроить ему крупные проблемы в бизнесе. К несчастью, холдинг «Де Рос» имеет значительные вклады с бывшей так называемой европейской стороны. где правит клан водных жителей. А с этими драконами, как ты понимаешь, у нас мало общего. Она поддержит Дероса, если тот с ними сотрудничает». «Ты говоришь, если?» Дункан уже готовит на него доклад. «Я обещал тебе помощь в этом вопросе взамен на покорность и принятие нашего брака». «Я держу свое слово», – твердо проговорил Теодор, отчего девушка смутилась, «ведь, несмотря на свое требование, Она сама захотела быть с драконом, а выходило, что она с ним только из-за условной сделки. Я верю тебе. Прости, этот вопрос слишком болезненный для меня. Пойдем, познакомишь меня со своими партнерами. Как можно мягче сказала п э м желая задобрить супруга. Признаться честно, сейчас она как никогда понимала, что за такой короткий срок их отношений Теодор сделал для нее намного больше, чем ее родная семья. От этого сердце девушки наполнилось теплом и кое-чем более сильным, нежели простая признательность. Теон наклонился и поцеловал супругу висок, тем самым показывая, что оценил ее шаг навстречу к нему. Вечер продолжался. Его украшали фальшивые речи и льстивые улыбки, все, что принято среди людей высшего общества. Закончился прием поднятым бокалом шампанского. тостом с ч а с т л и в ы м м о л о д о ж е н а м и страстным поцелуем, который показывал людям, как пылает в огне истинная пара дракона. Бурные аплодисменты утихли, когда за спиной влюбленных разразились яркие фейверки. Памела наблюдала за выпущенным в их честь салютом, з а д у м а н е н н ы м взглядом, посылая дракону скрытые знаки желания. Тео хоть и оценил порыв своей слегка опьяневшей супруги, но знал, что она настолько устала, что вряд ли доедет домой и не заснет. Так и случилось, когда под утро они возвращались на территорию клана. п о м ы л а уютно у м о с т и л а голову на груди мужа и сладко спала, прижимаясь к его боку. А вот Тео не отводил взгляда от своей изумительной супруги. Впервые он был благодарен тому, что совершили его сородичи, показали себя миру и спасли человечество от катастрофы. Из-за их поступка у него есть Пэм. его делижи, его истинное, драгоценное